Песня семнадцатая. Вот, вот оно чудовище с хвостом, как пика заостренным. Через горы оно летит и рушит все кругом: оружие и стены и затворы и целый мир умеет заражать зловонием. Так вверх поднявши взоры, сказал певец и стал к себе он звать. Чудовище, маня его р у к о ю и тот, в ком приходилось нам узнать коварство образ, начал головою и туловищем наберег п о л з т и но страшный хвост свой прятал под в о д о ю В его лице могли бы мы найти души прекрасный, чистый выраженье, тот дух добра, казалось, воплоти, а хвост его родивший омерзение змеиный был две лапы и спина покрыты шерстью адского творения крутая грудь была испещрена узорами и пестрыми цветами по яркости им уступить должна ткань Азии с турецкими коврами арахниткань поспорить не могла с их пестротой узорными каймами Как бы л а д ь я которая всплыла вдруг на берег одной с т о р о н о ю другой уже погружена была еще в воде, или как бобры весною в е с н о ю В с т р а н е т е д е с к о в ждут на берегу недвижные, согнутую с п и н о ю ч т о б броситься к беспечному врагу, так мерзкое чудовище таилось у берега. Забыть я не могу. поднявший хвост над бездно ю к р у т и л а с ь и жало ядовитое раскрыв, как жало скорпиона, наклонилось у пропасти. Мы обойдем обрыв, чтоб подойти, мне молвил мой вожатый к чудовищу. Иди, не будь ленив, туда, где отдыхает зверь махнатый. Спустились мы по правой стороне. И тихо шли, боясь, ч т о в дождь проклятый нечаянно не повредил бы мне. К чудовищу уж близко подошли мы, как на отвесном склоне, стороне теней мы увидали. Недвижимы они сидели молча на песке мучительными думами т о м и м ы Их лиц не видно было вдалеке. Чтобы узнать всю горечь их страданий, иди, приблизься к ним, по их тоске ты разгадаешь участь тех созданий, но краток будь в речах своих. Смотри, а я м е ж тем предвидя все заранее, чудовищу промолвлю слово три. Пусть он своими мощными плечами поможет нам. Идиш, поговори. с несчастными. Учителя речами я успокоен был и шел туда, где бледны, с потухшими очами сидели тени. Слезы никогда на лицах их в воду не высыхали, ч т о б жгучий дождь не сделал им вреда, они руками тощими махали, отбрасывая пламенный песок. Так иногда я з в и м ы й комарами И осами усталых псов кружок, то мечется, то лапами сгоняет несносных мух. Я оторвать не мог своих очей от призраков. Смущает меня их скорбь подогненным дождем, который, как и прежде, не смолкает. Но кто они? Их образ незнаком был для меня. Ни разу я не встретил их на земле. В дни прежние, потом на каждой шее призрак а заметил я сумки разных красок. Украшал те сумки знак особенный, и с в е т и л дух каждый становился и дрожал от радости, когда с особым знаком свою суму глазами пожирал. Я подошел поближе, ч т о б под мраком их рассмотреть. И на одной с у м е которая ж е л т а была под лаком, льва синего я разглядел во тьме. Затем я не оставил обозрения. На красной сумке видно стало мне г у с ы н и небольшое изображение, которое, как снег, была бела. Вот далее явилось привидение, и белая сума его была украшена свиньёю голубою. И эта тень Тогда произнесла: Скажи, зачем ты занесён судьбою сюда и в эту яму погружен? И знаешь ли, кто рядом здесь с тобою появится? Я вижу, смертный сон на голову твою не опустился. Так знай, что Витальяна осуждён и хоть в Аду. пока он не явился, но вечно здесь он осужден страдать. Так уходишь отсюда. Поселился как подуанец здесь я, чтобы внимать такие флорентийцы в восклицания. О рыцарь полновластный, будем ждать, что он сойдет в мир вечного страдания с той сумкой, где т р и к л е в о он носил. И призрак, кончив горькое сказание, в одну минуту рот свой искривил и в ы с у н у л язык свой он, так точно облизываться бык иной любил. Меж тем, боясь, чтобы меня заочно за медленность учитель не к о р и л я поспешил назад к нему нарошно и за тенями больше не следил. Учитель мой уже сидел в то время. на раменах чудовище и был готов лететь садись двойное бремя ему легко будь т в ё р д теперь и смел отсюда спуск скалы от логотемя опасен нам и ты бы арабел без помощи чудовища спускаться хочу ч т о б в середине ты сидел иначе хвост что очень может статься Тебе д о р о г о й может повредить. Как человек, успевший растеряться, когда его в ознобе станет бить лихая лихорадка и синее захолодеет тело, может быть, таков был я. А туже с обледнее учителя слова я услыхал, но увещанье слыша стал бодрее, как раб, который возле увидал бесстрашного владыку. Поместился я на плечах чудовища, желал просить певца, но только не решился ему сказать: «Ах, обними меня!» Но мысль мою он понял, наклонился, привлек к себе, руками о х р а н я и крикнул так: «Ну, Герион, в дорогу! Ты н о ш у непривычную ценя, спускайся вниз кругами понемногу!» Пусть будет тих, могучий твой полет. Я затаил в себе души тревогу, п р и л ь н у в к путеводителю, и вот, как ч л н песчаный от мели сходящий и тихо выплывающий вперед, так двигался наш кормчий настоящий, махая грозно лапами в т ь м е и с нами быстро в воздухе летящий. Боюсь сказать, как страшно стало мне. Не так смутилось сердце Фаэтона, когда поводье бросив в вышине, зажег он небеса во время о н а Не так и Кар несчастный был смущен, когда под жарким солнцем небосклона воск на крылах его был растоплен. И услыхал отца он восклицание: «Избрал ты путь несчастный, и вот он». тебя сгубил. Мой страх, мое страдание ужаснее были в миг, когда из глаз исчезло все, когда лишь колебания ч у д о в и щ е я видел страшный час и воздух под собой и над с о б о ю Мы плыли тихо, медленно кружась, но я не мог кругом охваченным глою воздушного полета замечать, лишь услыхал что вправо подо мною от темной безны д начал грохотать, чтобы вниз взглянуть, я круто вдруг нагнулся и в тот же миг стал сильно трепетать и в ужасе невольным содрогнулся. Из темной безны д стоны к нам неслись и огоньки сверкали там. Свернулся почти в клубок я, заглянувший вниз. И зрелищем учительных страданий стал постигать. Все жилы напряглись. Как сокол после долгого летания, не видя птиц, спускается назад, кончая бесполезное п о р х а н ь е так г и р и о н спустил нас в темный ад, стал на одно мгновение под с к а л о ю и бросивши на нас последний взгляд, помчался. И из глаз исчез стрелою.